Глава 16. Начало первой тренировки. На тренировку, организованную Клео, командира одного не отпустили, как бы он не был против сопровождения. Отряды лучших разведчиков контролировали большую часть зоны, перемещаясь со своим лидером, но так, чтобы их никто не обнаружил. Секретный отряд Хиро, поголовно состоящий из фамильяров, наряду с новенькой Тетры и Су, являющейся их непосредственным руководителем, также приняли участие в обеспечении безопасности тренировочного процесса. Самое забавное во всем этом то, что все члены секретного отряда могут игнорировать приказы Су, если приоритетом является распоряжение командира, Впрочем, это неудивительно. Хиро является для всех хозяином и легко может как отменить ее указания, так и отдать другой приказ своим фамильярам. Правда, в большинстве случаев он старается этого не делать. Мало того, что сумрац сильно обидится, так еще это будет открытое проявление и неуважение к ее лидерским качествам. Брат, как считаешь, что тебя сегодня ожидает? «Стоило оказаться на улицах города», — негромко произнес Клеопатр. «Ты мне показал, насколько велика твоя решимость в желании стать сильнее, поэтому сдерживаться в твоих тренировках я не собираюсь. Справишься?» «Не попробуешь, не узнаешь», — быстро отреагировал командир на такие слова. Побратим слишком часто спрашивает однотипные вопросы, будто намеренно пытаясь подоровать боевой дух Хиро и заставить его нервничать. Итак, чем мы будем заниматься? Уже прошло примерно полчаса с того момента, как они покинули станцию и безопасную зону, и все это время лишь блуждали по разрушенным улицам города. Монстры почти не встречались по пути из-за навыка командира лидера стаи, После сражения с ранкерами Хиро удалось поднять его на новый уровень, и теперь средний ранг монстров, которые попадут под подчинение, равняется седьмому. Встретить таких прогуливающихся по улицам днем шансы минимальны, если не равняются нулю. «Разве я не говорил, что мы будем очищать улицы этого города от въевшегося в него мусора?» – Ухмыльнулся Клео. Тем более, насколько я помню, у тебя все еще имеется один неоплаченный должок кое-кому, поэтому прямо сейчас мы направляемся в их логово и, можно сказать, одним выстрелом убьем двух зайцев. — О чем ты? — нахмурился командир. — Работорговцы. Одно слово заставило Хирона напрячься. Теперь ты понимаешь, что к чему. Скажу честно. Перед тем, как привести сюда своих людей, мне хочется максимально обезопасить город, который станет охотничьей зоной для прокачки новичков в дальнейшем. По моему цвету кожи тебе должно быть понятно, откуда я родом. Отношение моих соплеменников к рабству м -м, весьма негативно. Приведи я их сюда и узнай они о том, что хозяин города под своим крылом пригрел работорговцев Есть высокая вероятность, что они захотят выместить свою злость на тебе или же твоих людях. Мне бы не хотелось, чтобы из-за этого между нами возник конфликт. Тем более ты и сам очень сильно не любишь это подобие на людей, и у тебя остался к ним один неоплаченный долг. Понимаешь, куда я клоню?» «Брат, не хочу тебя обидеть, но я все чаще начинаю подмечать себя на мысли, что вся твоя помощь мне обусловлена лишь своими интересами. У любого, кто услышал бы голос Хиро в этот момент, по спине прошли бы мурашки. Кле уже даже бровью не повел. И мне очень хочется верить, что это лишь мое разыгравшееся воображение». а у тебя и в мыслях никогда не было меня использовать для достижения своих целей. «Помогая тебе, я помогаю себе и своим людям», — глядя к командиру прямо в глаза, ответил Клеопатр. «Все равноценно и не может быть по-другому. Как лидер ты должен понимать, насколько большую ответственность мы несем за доверившихся нам людей». «Очень надеюсь, что ограничится лишь одной взаимопомощью», холодно бросил Хиро, аккуратно выглядывая за угол здания. Они пришли. Впереди находится одна из баз работорговцев. «Я очень не люблю, когда мною пытаются манипулировать Клео». «Я запомню это, брат», — сохраняя улыбчивое выражение, произнес побратим. «Разговор на эту тему сошел на нет». «Сейчас не до него. Впереди база крупной группировки не самых приятных личностей. До Хиро доходило множество отчетов о совершенных этими тварями преступлениях, но раньше он просто закрывал на это глаза и не трогал их. Всему виной несколько факторов. Собираешься жахнуть по ним метеором? Уверен, это будет самое разумное решение в нашей ситуации». «Нас слишком мало, чтобы идти в лобовую атаку против целой базы». «Нет». Командир был согласен с предложением Клеопатра, но был вынужден отказаться. «Метерита мы в них запускать не будем. Против нас работорговцы и есть высокая вероятность, что у них в плену могут находиться люди». «И что с того?» Впервые за долгое время на лице Клео появилось удивленное выражение лица «Уничтожив базу работорговцев без риска для членов своего отряда и собственной жизни, ты сохранишь намного больше жизней людей в будущем. Пленники, которые прямо сейчас находятся на базе работорговцев...» «Оправданная жертва». «Оправданная жертва?» Хиро еле сдержался, чтобы не врезать побратиму по лицу. «Что за чушь ты сейчас несешь? Внутри находятся люди». «Ни в чем не повинные люди, чья вина заключается лишь в одном — в том, что они оказались ни в то время, ни в том месте!» «Хочешь сказать, находящиеся в плену стада беззащитных овечек?» — разозлился Клео, схватив командира за грудки. «Брат, проснись! Уже прошло больше двух месяцев, как все это случилось с нашей планетой!» ежедневно сражаясь за свою жизнь, пропитание, жизнь своих близких? Как думаешь, много осталось тех, кто не держал в руках оружия или не убил того, кто пытался убить его? Каждый из тех, кто сейчас протаптывает своими ботинками пыльные улицы нашей земли, имеет за своими плечами один несколько или огромное множество самых разнообразных скелетов в шкафу и тайн, о которых никто не должен узнать. «Насколько бы схваченные работорговцами люди не были плохи, нельзя выносить им утвердительный приговор, даже не встретившись с ними», – оттолкнул от себя побратимо командир, во взгляде которого плескался лишь лёд. И «Если твоя тренировка заключается лишь в том, чтобы убить как можно больше людей, то я не собираюсь принимать участие в этом фарсе и отказываюсь дальше находиться под твоим присмотром». «Успокойся. Она заключается в другом», – тяжело выдохнул Клео, унимая дрожь по всему телу. Ему, как и командиру ранее, хотелось врезать своему собеседнику по лицу. «Твоя главная задача за сегодня – избавиться от этой базы. Именно за сегодня и самое главное – не забывай, что завтра у тебя состоится первый поединок с другим преемником». «Необходимо сохранить для него как можно больше сил. Помни об этом». «Как я могу о таком забыть?» – улыбнулся Хиро. «Тем более, что эта тренировка мне как раз и нужна для того, чтобы стать сильнее и начать мыслить в другом ключе». «Думаешь, одна тренировка способна полностью изменить все? скептически бросил Клео. «В любом случае, сейчас не время об этом думать». «Лучше скажи мне, как ты собираешься действовать, если отверг мое предложение с метеором?» «Перед тем, как я сообщу свой план, мне бы хотелось уточнить один вопрос». Повернулся к побратиму командир. «Эту тренировку я обязан пройти в одиночку или могу задействовать своих подчиненных?» «Бойцам со станции запрещено тебе помогать, и я тоже не буду вмешиваться до самого конца». если угроза твоей жизни не будет фатальной, жестко ответил Клео. Тогда что насчет фамильяров? Они все являются членами МКС. Хрустнул шейдами позвонками инопланетный путешественник, после чего начал серьезную разминку. Их я тоже не могу задействовать. Фамильяров можно. Как хозяин Рары, я прекрасно понимаю, что ограничивать их действия или запрещать что-то Когда дело касается их господина бесполезно, тяжело вздохнул побратим, поэтому задействовать их во время тренировки разрешается. Вот и славно. Хиро мысленно отдал приказ, и спустя несколько секунд в их укрытии появились все члены секретного отряда. Тетра и Ирбис: сегодня вам предстоит отыграть очень важную роль. От вашей актерской игры и навыков будет зависеть исход всей операции. Вы готовы? Мы выполним все, что вы скажете, хозяин. Ответ прозвучал в унисон. С того самого момента, как они стали фамильярами, у них не было особой возможности проявить себя. В секретном отряде главным был Иван, а в целом лидером была Су. У Ирбиса просто не было шанса показать все, на что он способен. В основном ему поручали миссии по зачистке и сопровождению, не более того, про Тетру вообще нечего сказать. Она очень хорошо себя проявила во время сражения против Су при том, что большая часть ее возможностей была запечатана на тот момент. Реальной силы в ее нынешнем состоянии никто не знал. «Какие будут указания?» «Прочешите ближайшие дома и найдите какие-то лохмотья. Чем беднее и хуже они будут выглядеть, тем лучше». Как только командир отдал приказ, эта парочка будто испарилась. «Су, Иван, Катана!» – привлёк внимание оставшихся командир. «Вы на подстраховке. Внимательно наблюдайте за происходящим с безопасного расстояния, но так, чтобы можно было вступить в бой в случае непредвиденных ситуаций». «Лидером боевой операции назначается Иван. Его приказы выполнять неукоснительно. Тебя это тоже касается, Су. Вам все ясно? Будет исполнено!» Троица фамильяров быстро ретировалась, чтобы занять выгодные позиции. Во взгляде Су не было недовольства от того, что не она стала лидером операции. Несмотря на ее разницу в возрасте с Иваном, именно у него боевого опыта намного больше, Как бы это не было обидно. Тетра с Ирбисом вернулись через несколько минут, принеся с собой целую охапку самого разнообразного барахла и лохмотьев. От принесенных вещей не очень приятно попахивало, а внешний вид оставлял желать лучшего. Дальше дело пошло быстрее. Пока не напяливали на себя принесенную одежду, Хиро быстро расписал им свою задумку. Она была довольно простой, можно сказать, банальной, но у него было отчетливое предчувствие, что все получится. Спустя минут десять, когда действующие лица заняли свои места, из укрытия медленной походкой вышли молодые актеры. Ирбис прихрамывал сразу на обе ноги, а Тетра, вся измазанная какой-то вонючей грязью, чтобы скрыть зеленоватый цвет кожи, шла рядом и придерживала его. Оружия у них при себе не было, а в накинутой одежде было такое количество дыр, что примерно половина тела была оголена. Они медленно шли в сторону базы работорговцев и их сразу же заметили. Особое внимание привлекало тетра. Несмотря на замазанное грязью лицо, миловидное личико было довольно сложно скрыть. Сквозь дырки в одежде просматривалась хорошая фигура, а внушительный вырез прямо под грудью чуть ли не оголял ее наполовину, оставляя самые сокровенные места под тонким слоем ткани. В этом месте размазали грязи еще больше, что придавало некой доли загадки. Естественно, неожиданные путники сразу же привлекли внимание дозорных. Метров за двадцать до входа, идущих в сторону базы, громко окликнули. Хиро отчетливо видел работорговцев, просто пожирающих взглядами тетру. Не нужно обладать способностью чтения мыслей, чтобы понять, какие из них крутятся у этих тварей прямо сейчас в голове. В любом случае, это только на руку. Эти идиоты клюнули на наживку, и это самое главное. «Стоять!» – закричал один из патрульных базы, внешне немного отличающийся от остальных своим снаряжением. То, что этот парень игрок, сомнений не было совершенно. От него исходила достаточно внушительная энергия, даже на таком расстоянии. По силе он был равен недавно уничтоженным ранкерам, а может даже превосходил их. «Еще один шаг, и вы будете уничтожены!» Актеры застыли, состроив при этом жалобные лица. Тетра так вообще заплакала и упала на колени, из-за чего придерживаемый ею Ирбис тоже неловко свалился, больно стукнувшись телом о лежащие на земле булыжники. Стоит отметить и саму базу работорговцев. В отличие от военных, они не стали занимать обособленно стоящую территорию, а обосновались в черте города, приватизировав под свои нужды целое девятиэтажное здание. Большинство окон было заколочено деревянными брусками и железными пластинками, и только некоторые из тех, которые не постигла эта участь, зияли своими пустыми проемами. но не стоит делать слишком поспешных выводов ведь в каждом таком проеме отчетливо просматривалось очертание оружия а если быть точнее пулемета наверняка такого же или похожего как на прошлой уничтоженной базе этих ублюдков дым да вообще все здание по кругу до третьего этажа включительно было хорошо защищено и оборудовано причем не только само сооружение но и вокруг на добрые несколько десятков метров. сооруженные из подручных материалов забор, деревянные колья и колючая проволока – это немногое из того, что поджидало непрошенных гостей на подступах к зданию, а самых настойчивых ожидают пулемётные очереди из импровизированных бойниц. Что не говори, а работорговцы знают толк в обороне. «Мы... Нам...» «Мы...» — начала Тетра, запинаясь и перескакивая с одного на другое. «Нам удалось сбежать от напавших на нас монстров, но мы... мы... остались единственными выжившими из нашей группы, и мой товарищ сейчас сильно ранен. Мы надеялись получить здесь помощь. Позже мы отплатим за это, чтобы нам не пришлось сделать». Пронзительный, тоненький, а иногда с придыханием голосок Тетры вкупе с ее актерской игрой... не оставил сомнений даже у командира, что все было именно так, как она говорит. Ирбис осознал, что девушка взяла на себя ведущую роль в этом спектакле и лишь делал вид, что находится в полуоборочном состоянии. Таким образом, все внимание было переключено на нее. «Вас только двое?» – уже более спокойно спросил тот, кто явно был за главного в этом пропускном пункте на базу. «Где конкретно на вас напали монстры и сколько их было?» «Это случилось там», — она махнула рукой назад, показывая направление. «Мы с нашей группой прятались в одном из зданий, после чего произошел страшный взрыв, от которого даже дом весь затрясло. Первое время мы затаились и не вылазили, но потом к нам начали проникать монстры один за другим. Мы...» Отбивались как могли, но их было слишком много, поэтому наш лидер велел нам убегать, пока он будет прикрывать наш отход». Командир еле заметно прыснул в кулак, несмотря на всю серьезность ситуации. Тетра сейчас будто какой-то банальный сюжет из сериала пересказывала, но делала это настолько гармонично и правдиво, что верилось в каждое ее слово. «Что случилось потом?» Со стороны работорговцев все не унимались. «Нас было десять, когда мы начали отступать, но монстров было слишком много. Они преследовали нас, куда бы мы ни забились, и нам постоянно приходилось менять свое местоположение. После каждого нападения этих тварей нас становилось все меньше и меньше, пока не осталось трое». «Трое? Где третий?» Сразу же задали вопрос с той стороны. «Он погиб». «Мой родной брат был сильным игроком, а я из-за своего слабого здоровья и страха перед монстрами полностью бесполезна в сражении, поэтому он защитил меня, но поплатился своей жизнью». Тетра разрыдалась так натурально, что у слушателей защемило в сердечке. «О, мой дорогой брат!» О «Ладно, я все понял». «В обмен на ваше спасение вы готовы на что угодно!» В интонации, с которой были произнесены эти слова, не было ничего хорошего. «Конечно, помогите мне спасти, товарища, я готова на что угодно!» Решительно бросила Тетра, вытирая грязным рукавом лицо, еще больше размазывая на нем грязь. В тот момент, когда она это делала, ее рубаха немного поднялась, еще больше оголяя грудь. Какой-то жалкий сантиметр отделял от того, чтобы ее сокровенные прелести смогли увидеть полностью. Это стало решающей точкой. Видимо, у ублюдков на базе настолько засвербело в одном месте, что они уже не могли ждать. «Хорошо, мы поможем. Открывайте проход». Спустя минуту из укрытия базы вышла делегация из пяти человек, среди которых за главного был тот самый, что вел диалог с Тетрой. «Но потом не обижайся, ведь ты сама сказала, что сделаешь все!» Эти ублюдки были максимально осторожны. Первым делом они внимательно все осмотрели вокруг, проверили Тетру с Ирбисом на наличие скрытого оружия или снаряжения, будто ненароком полапывали его во всех местах и только после этого повели внутрь базы. Проход закрылся, и несколько минут ничего не происходило. «Бабах!» Мощный взрыв сотряс пропускной пункт, разрушая большинство защитных сооружений. «А теперь нам пора», — произнес командир, ринувшись в ту сторону, где произошел взрыв. Все шло по плану, что радовало. «Иван!» «Уничтожить всех работорговцев, кроме одного-двух, пленников не трогать, мы ими займемся позже». «Есть!» Инкуб вместе с Су и Катаной быстро ринулись в одну сторону, а Хиро и Клеопатр в другую. Последний здесь в качестве наблюдателя и вмешиваться не собирается, но и пропустить предстоящее зрелище не мог». Внутри здания уже началась самая настоящая потасовка. Пора и командиру вступить в игру.